Глава двадцатая. От лица Мирославы. Нечто подобное могло случиться только со мной. Что такое не везет периодически, и как с этим бороться, я могу рассказать популярно и с мельчайшими подробностями. Дернул же меня черт следить за Сашей. Как он сказал, дура ревнивая, именно так я себя чувствовала, когда попалась. Причем совершенно случайно, и абсолютно не предполагая подобного развития событий. Я шла дворами, постоянно оглядываясь по сторонам и, не заметив никакой слежки, расслабилась. И, как позже оказалось, слишком рано. Вышла на проспект и натолкнулась на двух амбалов. Видела я их впервые, но внутренний голос громко завопил об опасности. Пять секунд мы сканировали друг друга взглядом, после чего я резко развернулась и рванула назад во двор. Эти оказались проворней тех, которые гнались за мной, когда я подрезала мобильный у крутого дяди, поэтому поймали меня довольно быстро. «Даже не рыпайся, красотка!» Прошипел один из них, заламывая мне правую руку. «Надоело бегать за тобой по всему городу!» «Себе не помешает лишняя физическая нагрузка!» «Не смогла я не съязвить!» После чего амбал выкрутил руку еще сильнее. «Больно?» «Поумничай мне еще!» Грозно рыкнул в ответ и повел меня в сторону своего автомобиля. В салоне уселся рядом со мной на заднее сиденье а его коллега плюхнулся за руль. и Я даже не пыталась запомнить дорогу, куда меня везли. Какой смысл, если все равно грохнут? Говорил же мне Саша, сиди дома и жди. А главное, никуда не высовывайся. Так нет же, поперлась следить за ним, дура ревнивая. Пока мы ехали... Амбал, сидящий рядом, повернул меня к себе спиной и связал сзади руки скотчем. Если честно, то убегать даже не хотелось. Пора уже расставить все точки над «и» и до конца разобраться в этой слишком уж затянувшейся истории. А то такими темпами еще долго придется бегать, так и не выяснив имени того гада, который втравил меня в эту авантюру. Двухэтажный особняк, куда меня привезли, впечатлял. Высоченный забор – «Решетки на окнах и огромные железные двери. Видимо, боятся, что кто-то может сюда наведаться и испортить все их планы». Усмехнулась и пошла вперед, подталкиваемая в спину одним из моих стражей. «Кстати, кроме этих двух, в доме увидела еще одного. Как-то маловато для охраны сильных мира сего. По крайней мере, в моем понимании, амбалов со зверскими рожами должно быть гораздо больше». «Меня завели в кабинет, где за столом восседал Борис Разумовский, если я правильно запомнила его имя, именно тот сморчок, как называл его Саша, у которого я на благотворительном вечере подрезала телефон». «Так вот ты какая! Ветрова Мирослава!» произнес он, глядя на меня в упор. «Как же я устал бегать за тобой!» «Вот прямо представила!» как вы в спортивном костюме носитесь за мной по всему Сочи», усмехнулась и нагло уселась на один из стульев, игнорируя присутствующих в кабинете мужчин. «А ты не хами мне тут». Борис, не помню как по отчеству, зашипел и улегся грудью на стол, видимо, желая произвести неизгладимое впечатление на мою ранимую душу. «А то могу разозлиться». «Я бы сказала, что очень страшно», Ответила ему таким же пристальным взглядом. «Но почему-то мне не хочется». Мужчина снова откинулся на спинку кожаного кресла, продолжая пристально смотреть на меня. В любом другом случае, я бы с удовольствием поупражнялась в остроумии, но сейчас хотелось продлить эту никчемную жизнь подольше. Лучше врать, но разговаривать при этом спокойно, не выдавая своего волнения. Я боялась. «Ни его нет, и даже не его парней», со зверскими физиономиями, от того, что в живых не оставит. Не хотелось умирать молодой, но, видимо, на небесах все решили за меня. Обидно, но что поделать? Такова моя судьба. И, как обычно говорится, от нее, родимой не уйдешь и даже не сбежишь на край света. Но показывать свой страх я точно не собиралась. Не дождетесь, мальчики, дрожи в коленях или трясущихся рук – Плевать я хотела и на злобные взгляды Разумовского, и на его тупые угрозы. Главное, чтобы с Сашей ничего не случилось, а я уже практически смирилась со своей дальнейшей участью». «Это ты зря», – Борис покачал головой из стороны в сторону. «Пока я не получу ответы на все свои вопросы, ты отсюда не выйдешь», – произнес он на одном дыхании. «Сама выбирай. Как выходить будешь? На своих двоих?» «Или вперед ногами. Мне по барабану. Если хотите, чтобы наш с вами диалог был более продуктивным, то для начала развяжите мне руки», спокойно ответила, послав своему собеседнику равнодушный взгляд. «Ну а после? Попросите своих мальчиков подождать за дверью». И расплылась в ехидной улыбке. «Ты мне условия будешь ставить?» Разумовский процедил каждое слово по отдельности, при этом снова лег грудью на стол». «Да ты знаешь, кто я?» «Сейчас, как я понимаю, должно быть очень страшно?» Я закатила глаза вверх. «Послушай, дядя, нагло перешла на «ты» и тоже подалась корпусом вперед, чтобы наши глаза максимально приблизились друг к другу. Ты пугать завязывай. Пуганная мне не привыкать. Так что свои угрозы засунь себе в одно место. Либо развязывай, либо пошел хрен Злость кипела внутри меня, и было глубоко плевать, что он или его охранники сделают со мной. Надоел со своими угрозами. Пусть катится ко всем чертям. Хочет убить? Флаг ему в руки. Но показывать страх в его присутствии я точно не стану. Пару минут длилась наша игра взглядами. Глаза у мужика пылали злостью, и в любое другое время я бы действительно испугалась. Но когда ты стоишь на краю обрыва, над пропастью и остался лишь маленький шажок, чтобы свалиться вниз, появляется какая-то дикая агрессия и огромное желание выжить любой ценой. С последним было туго, а вот с остальным полный порядок. Борис первым прервал наш зрительный контакт, кивнул головой в мою сторону и рядом со мной материализовался один из амбалов. Прямо возле лица сверкнуло лезвие ножа. Главное сейчас – не поддаваться панике. Остальное все как-нибудь образуется. Охранник взял мои руки и разрезал скотч, а после и вовсе вышел из кабинета вместе со своим напарником. Я тяжело вздохнула, так как ясно понимала, что моя жизнь висит на волоске, и только от меня зависит, как продлить момент пребывания на грешной земле как можно дольше. «Ты либо отчаянная, либо дура». Разумовский откинулся на спинку кресла и закинул ногу на ногу. «Скорее второе. Я потерла запястье, так как скотч сильно впился в кожу. Но если вам нравится первое, то возражать не буду». «Ладно, это все лирика», — фыркнул мужчина. флешка где?» «Какая флешка Я подняла обе брови вверх и повторно за последние пять минут расплылась в ехидной улыбке. «Значит так, красавица». Тяжело вздохнул Борис. «Уговаривать тебя? У меня нет ни желания, ни времени. Я пошел на твои условия, а теперь внимательно слушай мои. За каждый ответ вопросом на вопрос я буду отрезать тебе по одному пальцу. Затем, чтобы ускорить процесс нашего взаимопонимания, я прострелю тебе колени». Он сделал паузу, наслаждаясь произведенным эффектом. Моя улыбка медленно начала сползать с лица, а в голове уже заработало серое вещество, пытаясь найти наиболее убедительный ответ на поставленный вопрос. «Сначала одну?» – медленно продолжил мой мучитель. «Затем вторую?» «Ладно», – уговорил. Я скривилась, так как проверять его слова на деле не было никакого желания. Флешку забрал Громила и отправился на встречу с Артуром. Больше мы не видели ни флешки, ни Громилы. Я безразлично пожала плечами, пристально наблюдая за своим нынешним собеседником. Он молчал, кривил зубы и барабанил пальцами по столу. Я намеренно назвала кучу имен в надежде, что сейчас Разумовский задаст банальный вопрос «А кто это?» и у меня появится шанс загрузить его кучей ненужной информации. У пацана не было нужной флешки. Своим ответом он на несколько секунд вогнал меня в ступор, «Твою мать, как же так? Не может этого быть, ведь он с тем мужиком заодно. Откуда тогда он знает?» «Возможно, по дороге подменил», — аккуратно произнесла я, все так же наблюдая за вальяжной позой своего собеседника. Или Артуру передал «Я Громилу после этого вообще больше не видела». и «Я тебе говорю, флешка была, но не та». Зашипел Борис, а у меня мурашки прошлись по телу. Руки опустились под стол, а пальцы непроизвольно начали сжиматься в кулаки. Я готова была придушить его прямо здесь и сейчас, чтобы он ответил за смерть моих друзей. Почему-то в тот момент мне казалось, что он причастен к гибели не только Громилы, но также Женьки, Чижика и даже Артура. «Ничем помочь не могу», Я старалась говорить спокойно, но все равно мой голос дрогнул. «Хватит!» – завопил Борис, поднялся и стукнул кулаками по столу, от чего я подпрыгнула на месте. «Ты достала меня уже!» Он сорвался с места, обошел стол и направился ко мне. и Я не сводила с него глаз, ожидая самого худшего. Мужчина в пять шагов пересек небольшое пространство, которое нас отделяло друг от друга, подскочил ко мне, и схватил за волосы, закидывая голову назад. А я поняла, что это мой шанс. Сам же сказал, не задавать вопросов. прохрипела я в ответ, впиваясь в него взглядом. «Ты же хочешь получить флешку назад?» Медленно, отделяя каждое слово, произнесла, не сводя с мужчины своего пристального взгляда. «Скоро!» – намеренно сделала паузу. «Совсем скоро ты станешь очень богатым. Тебе будут подчиняться тысячи людей». Я продолжала говорить какую-то чушь, а взгляд у Разумовского постепенно начинал затуманиваться. Он медленно разжал пальцы и отпустил мои волосы, но не сводил с меня своих глаз. «Еще немного, и ты окончательно поплывешь, дядя!» И тут раздался звонок на его мобильном. Я замолчала, мысленно произнесла парочку нелицеприятных слов, однако мой спутник очнулся, дернулся, прогоняя на вождение – помотал головой из стороны в сторону, после чего полез в карман и достал оттуда телефон. «Слушаю», — произнес он, предварительно посмотрев на экран. «Ты же обещал, что мы с Сашей будем вместе!» — раздался женский голос в трубке, который я прекрасно слышала. «Света, не ори», — грозно рыкнул Разумовский. «Что случилось?» «Он приходил», — продолжала истерить женщина, — «После того мужика, которого вы взяли?» «Я уже в курсе, что мы взяли не того», – скривился Борис. «Как он выглядел?» «Голос другой, щетина на лице», – уже спокойно произнес голос в трубке. «Но глаза его, меня не обманешь». «Значит, Потапов», – спокойно произнес мой нынешний собеседник, «а у меня все сжалось внутри. Я не совсем понимала, кто такой он» понимании женщины вопящей в трубку и причем здесь саша но сердце сжималось с каждой секундой все сильнее а дыхание казалось полностью остановилось только бы с ним ничего не случилось он ушел с какой то девкой снова заорала женщина а разумовский перевел взгляд на меня ты же обещал не унимался голос на другом конце провода что он будет моим с какой девкой мужчина прищурился «Все так же, глядя на меня, молодая, темные волосы, да!» Закричала женщина, перебив своего собеседника. «Не истери, Света!» Злобно бросил Борис. «Раз обещал, значит, сделаю. Сиди в номере и жди звонка». Он нажал сброс, повертел мобильник в руке, пару раз скривился, не сводя с меня взгляда, а после довольно твердо произнес. «Где Факир?» «Даже не знаю, о ком вы говорите». Я пожала плечами, а Разумовский дернулся в мою сторону. Наткнулся на мой пристальный взгляд, после чего снова выпрямился и даже сделал пару шагов назад, чем вызвал кривую ухмылку на моем лице. «Боишься? Лучше не подходи, дорогой. Иначе второй раз прервать наш милый диалог я не позволю никому, даже твоим абонентам, которые в срочном порядке захотят тебя услышать или увидеть». Судя по имени, а также по некоторым фразам, я поняла, что звонила блондинка из гостиницы, куда резко сорвался Саша, но понятия не имела, кто такой Факир и что Разумовский от меня хотел узнать. «Мужик на БМВ, который помог тебе сбежать от охранников, когда ты телефон подрезала, на одном дыхании выпалил мой мучитель». «Саша?» – я подняла обе брови вверх. «Будем считать, что я констатировала факт». Быстренько поправилась, наблюдая, как мужчина скривился. А то как бы и вправду палец не отрезал. Такой шакал может запросто реализовать свои угрозы, даже глазом не моргнув. «Где он?» Уже орал Борис, не пытаясь сдерживать свою нервозность. «Понятия не имею», — я развела руками. «В последний раз я его видела возле гостиницы. На улице он сел в свой БМВ», А я отправилась дворами на проспект. Можете проверить, если не верите. В данном случае я не видела смысла врать. Нас видели вместе. Так и стоило ли усугублять свое и без того плачевное состояние? Тем более, Сашу они найти не смогут. А талика правды сделает наш диалог более доверительным. Единственное, что я не могла до сих пор понять, почему этот шакал называет Сашу факиром, но и вопросы задавать остерегалась так как не хотела раньше времени рисковать своим здоровьем. Охранник сообщил, что Потапов зашел в гостиницу через черный ход. Разумовский скорее разговаривал сам с собой, чем что-то объяснял мне, но я его внимательно слушала, пытаясь хоть что-то понять. «Черт, я даже представить не мог, что он это и есть факир!» Мужчина провел рукой по волосам. «И ведь падла сидел в кабинете прямо напротив меня», «Усмехался, а у меня даже мысли не возникло». Он сделал паузу, так и не закончив фразу. «Сука!» – заорал он и стукнул кулаком по столу. «Куда он мог пойти?» Снова обратился ко мне, повернув голову в мою сторону. «Откуда я знаю?» – возмущенно произнесла, но под грозным взглядом Разумовского выставила руку вперед. «Это риторический вопрос, я не хотела». «Где он может быть?» Не унимался мой собеседник, отделяя каждое слово друг от друга. и «Я не знаю», — произнесла по слогам и снова развела руками. «Где угодно. Город большой. Меня в свои планы он не посвящал. Можете резать, рубить пальцы или просверливать колени. Я действительно не в курсе его местонахождения». Я очень надеялась, что мой голос звучал достаточно убедительно. А испуганное лицо подтвердит тот факт, что мне абсолютно неизвестно, где сейчас может находиться мой спутник. И, судя по дальнейшему спокойному тону Разумовского, мне это удалось. «Хорошо», – процедил он сквозь зубы, но орать перестал. «Где и когда вы собирались снова встретиться?» Он впился в меня взглядом, а я в очередной раз похвалила себя за предусмотрительность. «На квартире», – нагло соврала, даже глазом не моргнув – Я в Сочи сняла две квартиры. Сделала паузу, глядя в упор на мужика. Про вторую никто не знал. Вот мы там с Сашей и прятались несколько дней. Адрес?» Прорычал Разумовский, и я на одном дыхании выпалила интересующую его информацию. На этом наш диалог закончился. Мой мучитель позвал своих охранников, дал им задание, и они испарились. А Амбал, который находился в доме, взял меня за руку и повел на второй этаж. «На окнах решетки, в коридоре буду стоять я». Он расплылся в улыбке, которая была больше похожа на оскал. «Предупреждаю сразу. Если откроешь дверь и выйдешь в коридор, я тебе сломаю шею. Хочешь проверить, ха, вру я или нет, дело твое, переубеждать не стану. Во дворе бегают два злобных добермана, которые разорвут тебя на части». «Приятного отдыха!» Амбал толкнул меня в комнату и закрыл за мной дверь. На ключ. И только сейчас я осознала тот факт, что мне, наконец-то, крупно повезло. Я все еще жива. Тяжело вздохнула и плюхнулась спиной на кровать. Телефон у меня отобрали охранники, а значит, связаться с Сашей нет никакой возможности. «Ладно, подождем». Очень надеюсь, что появится возможность отсюда как-то свинтить. Но проверять на деле угрозы амбала, пасущегося за дверью, желание отсутствовало. В любом случае, надо отдохнуть и набраться сил. Вечером меня даже покормили и даже разрешили принять душ, который находился рядом с моей комнатой. Охранник прошелся взглядом по моему телу, когда я вышла в коридор, закутанная в одно полотенце, чем вызвал улыбку на моем лице. «Спокойной ночи», — спокойно сказала и скрылась за дверью своей комнаты. Конечно, можно было попробовать раскрутить его и заставить сделать так, как мне надо, но я боялась. Боялась облажаться и тем самым навредить Саше. Лучше подождать еще немного. Все равно на тот цвет раньше срока, я не торопилась. Ночь прошла практически без сна. Я постоянно ворочалась и думала о сложившейся ситуации. Глупые мысли лезли в голову, но я старалась гнать их прочь. И если еще днем я смирилась со своей участью, то сейчас упорно хотелось жить. Не хочу умирать, Господи. Только под утро забылась двухчасовым сном и уже в восемь вскочила на ноги. Меня снова накормили и снова заперли. Кто-то сказал что ожидание смерти хуже самой смерти. Сейчас я это четко понимала. Сдержанность и спокойствие никогда не были моими положительными качествами, поэтому с каждым шагом из стороны в сторону по комнате я нервничала еще сильнее, пока не повернулся ключ в замочной скважине. Я повернула голову в сторону двери, где на пороге возник Борис Разумовский. «Отдохнула», — грозно рыкнул, и зашел в комнату. «Тебе не все ли равно?» Равнодушно бросила ему в ответ и отвернулась к окну. «Как с ним можно связаться?» Задал он вопрос мне в спину. «У вас мой телефон». Я очень старалась говорить равнодушно, хоть и закипала внутри. «В телефонной книге абонент Саша. Это его номер. Других я не знаю». «Он вторые сутки вне зоны действия сети», констатировал Борис, И я не выдержала. «От меня чего ты хочешь?» Резко повернулась лицом к мужику и выдала довольно громко. «Чего ты ко мне пристал? Я не знаю, где он. Сейчас, через час, через сутки!» Звонкая пощечина заставила меня заткнуться. Удар по лицу был очень сильным, и я упала на кровать, хватаясь рукой за щеку. «Хватит истерить!» «Строго, но относительно спокойно», сказал Разумовский. «Достали уже!» стерички недоделанные. «Скажи спасибо!» нагнулся ко мне и прошипел, что ты еще жива до сих пор. И снова мою попытку впиться в него взглядом и довести дело до конца нарушил звонок мобильного. Но мужчина никак на него не прореагировал. Тупо стоял, смотрел мне в глаза и молчал ровно до того момента, как телефон не перестал звонить. «Пошел в задницу», негромко произнесла я после минутной паузы, а мой мучитель в ответ засмеялся. «Ты точно отчаянная!» Он покачал головой из стороны в сторону. «В другой ситуации, и я бы тебя, несомненно, трахнул. И не раз. Нравишься ты мне, что поделать?» Он развел руками. «Старый я стал. Сентиментальный. Как же тебя угораздило, деточка, влезть во все это дерьмо?» Артур говорил. «Что ты вроде отказалась?» «Сука!» – процедила я сквозь зубы, теперь полностью осознавая тот факт, что именно Разумовский отдавал приказ убить моих друзей. «Не переживай, дядя, я тебя и на том свете достану!» Он снова засмеялся и полез в карман за мобильным, набрал номер, и через пару секунд я услышала в трубке злобный рык. «Да!» «Ты что-то хотел?» – спросил спокойно Разумовский и отошел к двери. Что говорил ему собеседник на том конце провода, мне неизвестно, однако через несколько секунд мой мучитель произнес довольно удивленно. «Ты о чем?» А через несколько секунд его лицо начало вытягиваться, а глаза округляться. «Факир!» – прошипел он как змея и повернул голову в мою сторону. «Вот и пообщались!» – прошептала я довольно тихо, но мой нынешний спутник даже не обратил на это внимания. «Что ты хочешь?» Не унимался Разумовский, продолжая шипеть в трубку. флешка у тебя?» Пауза, а после злобный рык. «Я отрежу девке ухо, если ты мне ее не отдашь». Однако через несколько секунд он скривился, подошел ко мне и передал мне телефон. «Привет». Я старалась говорить бодро, чтобы Саша не переживал. «Как ты?» То ли мне послышалось, то ли в его голосе действительно появились печальные нотки – «Нормально», — я усмехнулась, чтобы он не переживал. «С тобой все в порядке?» «Ничего не бойся, я тебя вытащу». Борис выхватил трубку из моих рук и снова зашипел. Услышал свою ненаглядную. Возникла небольшая пауза. «Мне нужен ты, Факир». И снова заминка. «Я уже сказал, что мне нужен ты», — прорычал Разумовский на всю комнату, однако через пару секунд Он посмотрел на экран, выключил телефон и заорал, что есть мочи. «Падла!» Резко повернулся и направился к выходу. А я снова осталась в комнате одна. Однако в этот раз ждать пришлось недолго. Мне снова связали руки скотчем за спиной, посадили в один из джипов и повезли в неизвестном направлении. Двое охранников сидели на передних сиденьях, Разумовский рядом со мной. Правда, он смотрел в окно и и совсем не обращал на меня внимания, зато водитель постоянно косился на мою физиономию в зеркало заднего вида. К тому же двери были заблокированы, и выпрыгнуть на ходу все равно не представлялось возможным. Я тяжело вздохнула и тоже уставилась в окно, наблюдая, как дома сменяли друг друга, а после и вовсе пропали, так как мы выехали за город. Не знаю, куда меня привезли, то ли заброшенный завод, то ли еще какое-то разрушенное здание. Здесь смыться не в пример легче. Однако Борис сразу же схватил меня за руки, притянул к себе и приставил к боку пистолет. «Только рыпнись, я выстрелю». «Ты полегче, дядя», – скривилась я, хоть он и не видел моего выражения лица. «Я не буду рыпаться». «Вперед иди», – подтолкнул меня в спину, а охранникам отдал команду ждать внизу. Мы поднялись на второй этаж. Лестница была полуразрушена, и я шла осторожно, чтобы не свалиться и не свернуть себе шею раньше времени. Под ногами валялись груды мусора, через которые приходилось переступать, но я упорно двигалась вперед. Время тянулось медленно. Я стояла посредине огромного пространства и ждала, ощущая кожей дыхание сзади. «Бежать некуда. По крайней мере, пока» поэтому я не шевелилась и мысленно считала секунды. Послышался шум двигателя, после чего звук закрываемой двери, отборный мат, как я понимала охранников, и тишина. Правда, минут через пять скрип лестницы оповестил, что кто-то к нам поднимается. Сердце замерло, дыхание сбилось, и я не сводила взгляда с того места, откуда через несколько секунд появилась туша мужика, у которого я стырила флешку а следом за ним знакомая до боли фигура любимого мужчины пришел за мной или не за мной но все равно приятно я попыталась улыбнуться но тут мне в бок уперлась дуло пистолета а мужская рука обвелась вокруг шеи сдавливая и мешая дышать и я скривилась наблюдая как саша со своим спутником приближаются ну здравствуй факир произнес разумовский когда мужчины остановились посреди помещения в нескольких метрах от нас. «Хватку ослабь, Боря, а то задушишь девочку», спокойно ответил Саша, после чего обратился ко мне. «С тобой все в порядке?» «Да», – прохрипела в ответ. Правда, хватка все же ослабла, и я с облегчением вздохнула. «Мне кто-нибудь объяснит, что здесь происходит?» Грозно спросил мужик, фамилии которого я так и не узнала, и посмотрел по очереди то на моего мучителя, то на моего любимого мужчину. Если честно, мне тоже было крайне любопытно узнать ответ на этот вопрос.